Второе. Феликс Сорокин. Приключения. С вечера я не принял Сустак, и не потому что забыл, а как-то осенило меня, что Сустак нельзя запивать спиртным. И поэтому с утра я чувствовал себя очень вялым, апатичным и непрерывно преодолевал себя, умывался через силу, одевался через силу, прибирался, завтракал. коньяку осталось больше половины, и, наверное, салюта на стакан хватило бы. Я поколебался, не похмелиться ли мне. Однако тут же очень некстати вспомнил, что главным признаком алкоголизма нынешние врачи полагают синдром похмелья. И похмеляться не стал. «Боже мой!» — подумал я. Как это хорошо, что нет надо мной Клары, и что я вообще один. И, конечно же, тут же позвонила Катька, и, конечно же, озабоченно, однако не без яду, осведомилась, опять сосуды расширял. И, конечно же, опять пришлось мне врать и оправдываться, тем более, что насчет постройки ей шубы в нашем ателье я опять ничего не предпринял. Впрочем, звонила Катька вовсе не насчет шубы, Оказалось, что она намерена зайти ко мне сегодня или завтра вечером и принести мой продуктовый заказ. Только и всего. Мы повесили трубки, и я на радостях плеснул себе спалить с палец коньяку и слегка поправился. А за окном погода сделалась чудесная. В юге вчерашней не было и в помине. Солнце выглянуло, которого не видно было с самого Нового года. Прихотливый изогнутый сугроб у меня в лоджии весело искрился и подморозило, видимо, потому что за каждой машиной на шоссе тянулся шлейф белого пара. Давление установилось и не усматривалось никакой причины, мешающей сесть за сценарий. Впрочем, предварительно я трижды позвонил в отелье Все три раза без всякого толка. Надо сказать, звонки эти носили чисто ритуальный характер если человек всерьез намерен построить для дочери шубу ему надлежит идти в отельде самому производить массу олигорических телодвижений и произносить массу олигорических фраз все время рискуя нарваться либо на открытую грубость либо на подлиненькую увертливость затем я сел за машинку и начал прямо с фразы которую придумал еще вчера но не пустил вход а сберег специально для затравки на сегодня. Это не по ним, это по их товарищам справа. И сначала все пошло у меня лихо, бодро, весело, по-суворовски, но уже через час с небольшим я обнаружил, что сижу в расслабленной позе и тупо в который уже раз перечитываю последний абзац. А комиссар все смотрит на горящий танк. Из-под очков текут слезы, Он не вытирает их, лицо его неподвижно и спокойно. Я уже чувствовал, что застрял. Застрял надолго и без всякого просвета. И не в том было дело, что я не представлял себе, как события будут развиваться дальше. Все события я продумал на двадцать пять страниц вперед. Нет, дело было гораздо хуже. Я испытывал что-то вроде мозговой тошноты. Да, я отчетливо видел перед собой и лицо комиссара, и полуобрушенный окоп, и горящий тигр, но все это было словно из папье-маше, из картона и из раскрашенной фанеры, как на сцене захудалого дома культуры. И в который раз я подумал с унылым удовлетворением, что писать должно либо о том, что ты знаешь, очень хорошо, либо о том, чего не знает никто». «Большинство из нас держится иного мнения. Ну и что же?» «Правильно сказала дочь моя Катька. Надо всегда оставаться в меньшинстве». «Да черт же подери!» — подумал я почти с отчаянием. «Ведь есть же у нас люди, которым это дано, которым отпущено это судьбою в полной мере. Вергилии наши по катакомбам ни за что незабываемого огненно-ледяного ада». «Симонов у нас есть, нежно мною любимый Константин Михайлович, и Василь Быков — горький мастер, и несравненный Богомолов, и поразительный Сашка есть у Вячеслава Кондратьева, и Бакланов Гриша — тоже мой любимый, и ранний Бондарев. Да мне их всех и не перечислить, и не надо, к чему мне их перечислять. Мне плакать надо, что никогда мне не быть среди них». «Не заслужил я этого кровью, потом, грязью окопной, не заслужил, и теперь никогда уже не заслужу». Вот и выходит, что никакой нет разницы между маститым Феликсом Сорокиным и мальчишечкой 54-го года рождения, взявшимся вдруг писать о Курской дуге. Не об Аме, заметьте, писать взявшимся, и не о склоке в родном НИИ, а о том, что видел он только в кино». У Озерова видел. «Такие вот пироги, Феликс Александрович, если откровенно. Я терпеть не могу таких вот пробуксовок в работе. Я от них делаю с больной. И я тут же решил, что не дам загнать себя в уныние. В конце концов, у меня и без того много дел. Нечего сидеть и киснуть. Меня ждут на банной. Торопливо сминая страницы... Я засунул черновики сценария в специально отведенный для него пластиковый футляр и принялся одеваться. «В движении мельник должен жить», — бормотал я с натягивая башмаки. «Вода примером служит нам», — спел я во весь голос, укладывая в папку блистательную пьесу корягины. Я отгонял страх. В крайнем случае отдам аванс, — громко сказал я, натягивая куртку. Но дело было не в авансе. Что-то слишком уж часто в последнее время стали нападать на меня такие вот пробуксовки, а если говорить прямо, приступы отвращения к работе, которая меня кормит. Стоя на лестничной площадке в ожидании лифта, я, чтобы наверняка отвлечься, стал думать о том, что вот уже третий день пошел, как со мной не случается ничего нелепого и дурацкого. Похоже, тот, кому надлежит ведать моей судьбой, совсем иссяк, И стал негоден даже на дурацкие кудеса. А лифты все не поднимались, небольшой, немалый, и я постучал по створкам одного и другого и прислушался. Снизу гулко доносились невнятные голоса. Тогда я чертыхнулся и стал спускаться по лестнице. На площадке десятого этажа я увидел, что дверь в квартиру Кости Кудинова, поэта настежь распахнута и из нее выдвигается обширная спина в белом халате ну вот опять подумал я сразу же и не ошибся костю кудинова выносили на носилках и большой лифт был раскрыт чтобы вместить его костя был бледен до зелени мутные глаза его то закатывались то сходились к переносице испачканный рот был вяло распущен мне показалось вначале, что костя пребывает без сознания И я не могу сказать, чтобы из зрелища это горько потрясло меня или хотя бы расстроило. Мы с ним были всего лишь знакомые, соседи по дому и члены одной писательской организации, насчитывающей несколько тысяч человек. Как-то десяток лет назад, во время какой-то кампании, он публично выступил против меня. Вздорно, конечно, выступил, однако довольно едко». Правда, потом он принес извинения, сказавшие, что спутал меня с другим Сорокиным, с Сорокиным из детской секции, так что с тех пор мы при встречах приветливо здороваемся, обмениваемся слухами и досадуем, что никак не удается собраться и посидеть. Но в остальном был он мне, в общем-то, никем. И вдобавок, поглядев на него, решил было я, что он попросту опять набрался сверх своей обычной меры. Словом, если бы все было предоставлено равнодушной природе, Костю Кудинова, поэта, должны были бы сейчас занести в приготовленный лифт, створки бы сдвинулись, скрыв его от моих глаз. Я уточнил бы у врача, что же все-таки произошло, а вечером рассказал бы об этом небольшом происшествии кому-нибудь в клубе. Но тот, кому надлежит ведать моей судьбой, был, оказывается, еще полон сил. Феликс!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 Ему даже пьяницей дозволяется быть и даже, черт подери, стянуть плохо лежащее, бескорыстно, разумеется. Он может быть плохим семенином, разгильдяем и неумехой, он может быть человеком совершенно легкомысленным и поверхностным. Одно запрещено положительному герою — практическая мизантропия. Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, нежели литературному герою стать положительным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 Какое же, однако, странное название у этого новейшего лекарства – Мафусалин. Оно вызывает ассоциации. Турция, Ближний Восток, почему-то Мафусаил, Библия.